Глава 18. Мой коварный план начал действовать, и уже на следующий день Ойзенберг не просто не мешал мне, а даже начал помогать. Давалась эта беда лаги не легко. Когда я увидела его утром, показалось даже, что ночью он позволил себе напиться сгоря. А его печали твердили помятое лицо, мешки под глазами и поникшие плечи. Но во взгляде то и дело вспыхивали яростные искры. Как я и обещала, никто в госпитале не узнал о нашем соглашении, но некоторые отмечали, что лекарь слишком неожиданно переметнулся на мою сторону. В ответ он лишь бубнил или огрызался. Норвин был недоволен, когда узнал о моём плане. Говорил, что проще превратить Озенберга в шашлык, чем перевоспитать. Но я была настроена довести свой эксперимент до конца. Конечно, нужно было подумать о собственной подстраховке и безопасности больных, малый Вдруг лекарь слетит с катушек и решит отоиграться на них. Я передала фиал с лекарством Норвину и попросила получше спрятать, а Ойзенбергу сказала, что если он устроит для меня несчастный случай или другую подставу, если попробует навредить пациентам или сбежит, то о его тёмных делишках точно узнают все. Норвин об этом позаботится. У лекаря не было повода не верить мне. Бедняга уже успел пройти стадию принятия неизбежного. Поэтому через три дня намывал руки хлорной водой без беззлобости и злобы, а с легкой обреченностью и тоской. Подстраховалась со всех сторон, Ней размея. Спрашивал он, когда мы оставались одни над операционным столом или сталкивались в коридорах. Как у вас только стыда хватает? Со мной лучше сотрудничать. Обычно отвечал я. Нейд Лен понял это быстрее вас? Уверяю, вы только выигрываете, Найт Озенберг. Вы сами видели, что смертность в госпитале слишком высока, а люди перестают слепо доверять лекарям. Почему это приведёт? Молодёжь всегда была слишком самоуверенна. Нужно слушать то, что говорят деды. Раньше знали, как надо лечить. Ну, извините, раньше и ртутью лечили. В ответ он лишь поджимал губы и отворачивался. Я знала, что в глубине души он всё ещё тешит себя иллюзиями того, что когда-нибудь сможет вырваться из-под моего гнёта. Но мечтать не вредно. Я побахвалялась таким образом подбадривая себя, а на самом деле от ответственности, которую я на себя взвалила, болела голова. Иногда маленькая девочка внутри меня спрашивала: "Нафиг мне это нужно? Хотелось ничего не делать и новое платье Но утешало то, что пошажочку, по капельке ситуация менялась. В меня верили близкие: Норвин, Пескун, Делла, и это придавало сил. Делла неустанно трудилась в отделении с малышами, куда время от времени заглядывал Ян. При мне они общались только на медицинские темы, но невооружённым глазом было видно их симпатию. Я смотрела и вспоминала тот щемящий трепет, то замирание сердца и стыдливость, которые испытываешь только в юности. Эти воспоминания были такими далекими, почти стершимися, но непонятным образом воскресали рядом с мужем. Я замечала изменения в себе, как молодее душой становлюсь более мягкой, вспоминаю то, о чем мечтала много лет назад. Подготовка к проверке шла полным ходом. Дедуля Бенс сообщил, что глава гильдии просит меня явиться пред его ясный отчий. Интересно, что ему нужно? Найт Лейн? Я приоткрыла дверь в кабинет и вошла. Вальяжно развалившись в кресле, он перебирал какие-то документы. "Звали?" тот кивнул, почесал растрёпанные бакенбарды и заговорил. "Я просмотрел бумаги, которые ведут Nate и Brighton и Baines. Согласно им, за последний месяц частота родовой горячки снизилась в 4 раза, а гибель женщин в родах в 3. Я просмотрел бумаги, которые ведут Nate и Brighton и Baines." Согласно им, за последний месяц частота родовой горячки снизилась в 4 раза, а гибель женщин в родах в 3. Глава гильдии говорил буднично и старался не показывать эмоций, но мне казалось, что он очень доволен. Также были проведены 3 ампутации по вашему методу. Все больные выжили. Это очень хорошие результаты, лучшие за последнее десятилетие. Я расплавалась в улыбке. Радостно было видеть, что мои труды приносят результат, и я приношу этому миру пользу, а не просто перевожу кислород в углекислый газ. Однако, на нас проверка. И чтобы обосновать, почему вам дано столько свободы, и почему вам собираются доверить руководство новым госпиталем, я принял решение закрыть вашу практику досрочно и присудить звание члена гильдии. В первой секунды захотелось прочистить уши. Что? Я не ослышилась? Вредню Галейн действительно это сказал? Досрочно? Но что вы на меня так смотрите, Нейра? Я не ясно выражаюсь? Он оторвался от бумаг и уставился на меня. Вроде слабоумием вы не страдаете. Просто это очень неожиданно, призналась я. Внезапно захотелось распахнуть объятия и затискать от радости этого буку. Он вздохнул и протянул мне пергамент, заверенный печатью. Этот документ подтверждает, что вы являетесь лекарем Левильской гильдии. Не потеряйте. Я приняла красивую бумагу с бордовой печатью. Почему-то сейчас я радовалась даже больше, чем когда получила диплом об окончании университета. Это просто дань традиции. Ведь на самом деле вам уже дали право на практику. Теперь всё официально. Никто не сможет придраться. Лейн смотрел чуть в сторону, избегая взгляда в глаза. Я догадывалась, какие мысли бродят в его голове. Как он презирал меня в первое время, как старался задавить, а теперь, когда я доказала, чего стою, испытывал стыд и раскаяние. "Спасибо, Нейт Лейн", сказала я мягко. "Рада, что сослужила хорошую службу". "Да, да, неплохую", пробормотал он, а потом строго прикрикнул, чтобы не расслаблялась. "А теперь идите". И продолжайте готовиться к проверке. Госпиталь решили назвать в честь благой Валиры, которую так почитали местные женщины. В легенде говорилось, что эта целительница могла оживлять пустое чрево и дарить счастье материнства тем женщинам, которые давно отчаились познать его. Я удивилась, когда целая толпа решилась сделать пожертвования на обустройство, а организовали всё Луиза и пара её подруг. После того, как я провела первое занятие, на котором присутствовали матроны с их дочерьми, все они изъявили желание внести свой вклад. Наше занятие не было похоже на пару в университете, где студенты сидят, скрючившись над лекционными тетрадями. Урок прошёл в непринуждённой обстановке с ароматным кофе и пирожными, где я рассказывала о том, как функционирует женское тело, о детях, о юности и старении. Судя по реакции Многих вещей они не знали, поэтому забрасывались самыми разными вопросами. Ещё женщины сердечно поздравили меня с вступлением в гильдию и выразили пожелание, чтобы я осталась в Левиле навсегда и никогда их не покидала. В следующие несколько дней пришло несколько писем от живущих в окрестностях Повитух, которые желали у меня обучаться. Поэтому я серьёзно занялась вопросами небольшого общежития для неместных. С проектами помогали следующие люди, в том числе и Нет Клавиус. Он нанял мага земли, специализирующегося на выращивании редких целебных трав, который должен был следить за оранжерейей. Территорию госпиталя было решено немного расширить за счет купленной Норвином земли, но места для нашего будущего дома было еще предостаточно. Нашел Клавиус и Завхоза, пожилого дяденьку и повариху с поварятами, Матильда из отделения для новорожденных деток. уже подала на увольнение как и несколько её сотрудниц конечно нейт лейн слегка осерчал из-за того что я краду его людей особенно его удивило желание озенберга уйти это известие переполошило весь старый госпиталь даже сильнее чем новость о досрочном закрытии практики и включении меня в гильдию нейт калвин главный подпевала озенберга ходил растерянный и не знал как себя вести те кто раньше пытался меня затравить игнорировал или смеялся. Стали вести себя более уважительно. А некоторые практиканты даже спрашивали разрешения уйти за мной. Почти каждый вечер я ездила проверить, как движется работа, а она подходила к концу. Как я и просила, стены облицевали гладкой плиткой. Таку легко будет чистить без растворами. Водники и бытовые манги хорошо постарались, проведя водопровод по столичному образцу. Сделали помывочные и туалеты. Для операционной я купила магические бестиневые светильники. Они стоили дороже обычных, но ради удобства можно было закрыть глаза на цену, которую подпрыгива от радости содрал торговец. Очень вовремя подоспела и огромная партия бриоля и специальные артефакты связи. Ими я планировала снабдить сотрудников для общения друг с другом. А для более качественной стерилизации инструментов не придумала ничего лучше, чем заказать магическую печь Но не такую, какую мы использовали для готовки. Она оказалась слабенькой. Литейщик Мастер Луис посоветовал печку, чей жар хорошо прогревал инструменты из ниццы, металла с маг свойствами. Я была уверена, что высокая температура уничтожит даже самых злобных и намирных бактерий. Чем не аналог сухожирового шкафа. Голь на выдумке хитра, как говорится. Тот же Луис изготовил для меня подобие биксов. металлических коробов для хранения бинтов и повязок. Там будут храниться материалы после стирки и глажки, чтобы чуть дольше сохранить их чистоту. Да, этот способ был далеко не идеален, но лучше так, чем никак. Нейт Клавьюс, который взял на себя большую часть всех забот, порой не доумённо хлопал глазами, удивляясь моей изобретательности и не понимая, зачем столько мороки. Для чего такие сложности, Нейра? спрашивал он. Вам, конечно, виднее, но я всё равно не понимаю. Поймёте, дорогой Нейт Клавьюс, обязательно поймёте, обещала я, загадочно улыбаясь и продолжая смотривать, чертить и планировать. Комната для занятий была готова первой. Маленькая, но уютная и светлая, с длинными партами и скамьями для учеников. На стены я повесила анатомические плакаты, доставшиеся в наследство от Элен. Туда же переехали первые жители, Юрек и трепичная кукла, которой я приготовила роль младенца. А список желающих присоединиться к обучению все полнился, и я не знала, смогу ли взять всех. Сначала я решила подготовить тех, кто уже имел какое-никакое представление о повивальном деле, а после набрать класс с нуля. Что-то мне подсказывало, что скоро популярность акушерской науки взлетит в несколько раз, а женщины перестанут бояться. что их будет теснить гильдия и смогут работать открыто и легально. Нейт Лен чувствовал, что скоро роженицы и их мужья со звеньящими кошельками будут проплывать мимо цепких лап гильдии. Хоть это его и нервировало, но он обещал, что не станет вставлять мне палки в колёса, в обмен на то, что я перестану мельтешить у него перед глазами и совать нос во все углы. Он ворчал скорее по привычке, потому что теперь я была уверена, он меня признал. Ну, а желчность характера в таком возрасте уже не могло исправить ничто. Хотя в любить собою ему. Ласки и тепла ему не хватало, совсем плесенью покрылся в своей башне. Естественно, свои мысли я лейну не озвучила, боялась навлечь на свою и без того бедову голову извержение вулкана. Практиканты, эти собиратели сплетен, вездесущие глаза и уши гильдии, шептались, что многие рады уходу Ойзенберга. А Калвин, который поначалу ходил неприкаянной тенью, вдруг расправил плечи. Его старший коллега, покровитель и конкурент, уходил, а это значило, что тёплое местечко правой руки Лейна освободиться. Но зря это снула рыба надеялась. Более цепкий, умный и решительный здоровяк Брайтон уже потирал руки. Он не упускал случая поддеть бедного Озенберга. Что? Старина Оззи? Не хочешь расставаться с очаровательной Нейрой? За ней бежишь. Ты аккуратней. Если муж огневик заметит, что ты свои дряхлые бубенчики к ней катишь, может и яичницу из них сделать. И весело скалясь, грозил пальцем. В ответ Озенберг краснел, белел, скрипел зубами и кидал на меня озлобленные взгляды. Я и сам давно хотел подкинуть это сборище неудачников, бормотал он себе под нос. Наш то Брайтон хохотал ещё громче. Пришло время вспомнить и про Таю Отта. Его не тревожили фантомные боли, а это значило, что ампутация проведена хорошо и качественно. Практиканты не могли нарадоваться, ведь скоро их подопечному должны были поставить протез, который мальчишки собирались расписать весёлыми и жизнеутверждающими фразами. Я предложила Тае стать борцом за асептику и антисептику. То есть потрудиться в госпитале благой Валеры санитаром. Парень называл меня доброй феей, но сомневался, что сможет справиться с задачей, намекал на свою ущербность. Я же не хотела, чтобы он чувствовал себя ко?<noise> По своим внутренним качествам тай превосходил многих из тех, кто имел две руки и две ноги, поэтому не сомневалась в нём. Тем более, когда-то я пообещала ему работу и крышу над головой. Пора бы сдержать слово. За всей этой рутиной я забывала о грядущей проверке, о своих страхах и задаче, которую мы никак не могли разгадать. Бесстрашный исследователь Сальвадор Эйли продолжал объезжать деревни и сёла, вливая в себя вёдра местной воды, поедая пищу с подозрительных земель и ожидая, когда у него появятся долгожданные симптомы таинственной хвори. И каждый раз расстраивался, когда просыпался здоровым и бодрым. Даже Уля стала коситься на него с подозрением. Я сильно уставала. Даже не так. Я уставала, как престарелая лошадь, которую погонщик всё хлещет и хлещет, выжимая из неё все соки, чтобы компенсировать недосып. Уже несколько дней принимала энергетические пилюли. И хорошо, что сейчас Норвин был с головой погружён в свою работу и почти не бывал дома, потому что я чувствовала, снова качусь по проторенной колее Снова думаю о других больше, чем о себе и близких. Я ведь даже маме, пока она была жива, частенько забывала позвонить. Горбатово только могила исправит, цитировал Пескун поговорку, которую я сама его и научила. А добрыми делами вымощена дорога в ад. Прекрати каркать, комок шерстиной. Это всё временно. Ага, ага. Кажется, фамильярни на грош мне не верит. Я стала испытывать неприятное чувство вины и хотела только одного дождаться открытия госпиталя и пережить проверку, а потом всё как-нибудь рассосётся, и я заживу. Скорее мои молитвы были услышаны, и в начале новой недели среди гильдийских лекарей прокатилась весть: наш долгожданный гость из столицы наконец прибыл. Мы с Йенном, Дерином и Найтом Брайтоном как раз стояли у постели больного, которого мучила боль в животе. Что, приперлись уже? Без церемоний воскликнул Брайтон. Не забудьтесь о том, что его слышат все вокруг. Надеюсь, они быстро уберутся во свои си. Не люблю я это все, хоть убейте. Они уже у ворот, доложил юный практикант минуту назад, вылетевший в палату. Он был таким же перепуганным, как и все остальные. Ведь по результатам проверки любого из них могли лишить стипендию или отправить домой с позором. Если, конечно. не находилось весомых денежных аргументов. Я почувствовала, как дышать стало тяжелее, а поджилки затряслись. "Эл, не дрейф", подбодрил меня Песгун. "Хочешь, спою песенку про самый лучший день". Я, конечно, ценю твою поддержку, но ты лучше следи за тем, чтобы я хоть немного была похожа на Элин. Говори, если кого-то из них она знала. Подсказывай детали со времён обучения. которые помогут понять, что я это она. А ещё надо про скромность не забыть. Эх, где мои 20 лет? Я разгладила складки на халате, выше подняла голову и откашлялась. Что ж, чему быть, того не миновать. Надо пережить эту встречу достойно.